Глава 11. Штурм. Побродив по замку, я нашел старшего мастера, который и отвел меня в оружейную комнату. Она располагалась в подвале замка и представляла собой продолговатое прямоугольное помещение, наполовину заполненное различным железным хламом. Если я рассчитывал здесь разжиться приличным оружием, То, внимательно оглядевшись по сторонам, понял, что глубоко ошибался. Все приличное было давно отдано, осталось лишь одно неприличное: ржавые, покореженные доспехи, иззубренное оружие, смятые и разорванные шлемы. Ничего достойного не было. "Ну, ищи", заведя меня в помещение, сказал мастер. "И что я тут найду?" Что захочешь, то и найдешь. Я тоже посмотрю. А вдруг ты что-то интересное подберешь себе? Кисwidetildeльно. А вдруг? И я начал интенсивно ковыряться в грудах оружия, лежащего и висящего на стенах. Шпага у меня уже была, поэтому требовалась сабля. Но ничего, абсолютно ничего подходящего не было. Какие-то переделки, грозящие переломиться от одного удара. Ржавые, покореженные, без эфеса или с обломанным клинком, я даже стал подозревать, что кающийся решил подшутить надо мной. Но это вряд ли. Так ничего подходящего и не найдя, я обратил внимание на кучку стоящего в углу длинноклинкового оружия и стал перебирать разные гизармы, алебарды, копья. Но также ничего не нашел. Разбрасывая уже все железки подряд, И слушая смеющегося надо мной оружейника, я пнул очередную ржавую кучу, из которой выпал лабрис или двусторонняя секира. Уж как кому нравится. Наклонившись, я подобрал железку с ореховой ручкой, в конце которой торчал железный остро заточенный штырь. Интересная вещица, протянул я задумчиво, рассматривая попавший мне в руки экземпляр. Вот он где лежал, оказывается с досадой произнес подошедший мастер-оружейник. А я его везде искал. Да ладно. Я хмуро посмотрел на воина. Точно говорю. Забыл о нем. а ты вот нашел. Ну, бери его тогда, раз ничего другого не подходит. Он будет намного лучше сабли, намного. Лёгкий, вёрткий, да еще и с двойным лезвием. При штурмах самое то. Да и на кораблях он незаменим. Бери, а то мне перед хозяином за тебя ответ придется держать. Он отдал приказ, и я обязан его исполнить, а штурм совсем скоро начнется. Хорошо. И я забрал лабрис. Выйдя во внутренний двор, я увидел, как воины замка готовятся к штурму. По всему двору и на стенах горели костры, над которыми были подвешены котлы, с кипящей в них черной смолой. На стены заносили тяжелые камни, и укрепляли ворота. Рва перед замком не было, поэтому разводной мост тоже отсутствовал. Зато отвесные скалы оставляли для штурма только один путь. Две мощные башни своими полукруглыми боками выступали далеко вперед, зажав между собой ворота, казавшиеся маленькими на их фоне, имеющие массивный защитный козырек и галерею, на которой строились многочисленные защитники замка. Кто-то держал в руках аркебузы, кто-то арбалеты. Многие были вооружены шпагами, пистолями, попадалось и остальное многообразие колюще-режущего оружия. Здесь имелись даже два орудия, установленных в башнях, но их радиус обстрела был крайне мал, и, собственно, при штурме они ничем помочь почти не могли. Две пушки это очень мало. Сам я занял место в правой башне. Тут же получил в свое распоряжение аркибузу, как умеющий с ней обращаться, и застыл напротив узкой бойницы в ожидании противника. Ждать пришлось недолго. Солнце уже поднялось в зенит, и время было около трех часов дня. Прикрываясь щитами, наскоро расколоченными из разобранных старых кораблей турки пошли в атаку, и окрестности опять оглушили их заунывные: Алла! Алла! Сантьяго заорал в ответ я, как истинный испанец, просто из-за духа противоречия. Мой клич подхватило двое или трое бойцов, остальные угрюмо промолчали, сосредоточенно наблюдая за приближением турков. Бах! Бах! Разрядились в сторону атакующих в залпы из обеих наших пушек. Ядра, взлетев по параболе, направились в толпу, но так ни в кого и не попали. Мазилы, подумал я, прицеливаясь из аркебузы. Алла! крикнул мавар. Бабах! ответила моя аркебуза, и турок, или кто он там был, упал, не успев сделать следующий шаг. Свинцовая крупнокалиберная пуля сбила его с ног, пронзив грудь. Закрываясь щитами и держа осадные лестницы, турки бросились на штурм, стараясь не обращать внимания на нашу пальбу по ним. Навстречу им неслись пули, арбалетные болты и яростный мат обороняющихся. Ни с одной, ни с другой стороны магия пока не использовалась. Мне тоже было недосуг этим заниматься. Пираты и турки неумолимо продолжали бежать навстречу своей смерти. Снова грохнула выстрелом маярки Буза, поразив на этот раз пирата в яркой красной повязке. Он покатился от удара, выронив абордажную саблю. Снова грохнули наши орудия. Одно ядро попало в сборный щит, разбив его в щепки и убив и покалечив при этом несколько человек. Выстрел второго лишь напугал атакующих. Они было рванулись вперёд, но защитники замка безостановочно стреляли всем, чем только было можно, да и чем нельзя. Летели камни, пули, стрелы и болты. Понеся большие потери, турки развернулись и побежали обратно. Первый штурм мы смогли отбить относительно легко. Разношерстная толпа отхлынула от замка и покатилась в порт. Вслед ей полетели арбалетные болты и пули. Я же стал чистить ствол аркебузы. Слова отца Адана не выходили у меня из головы. Нам надо продержаться до ночи. И сами слова, и их тон не оставляли сомнений в том, что нас еще ждут большие неприятности. И первый штурм был так чисто для затравки. Проверка боем, собственно, и ничто другое. Другие тоже стали заниматься своими делами. Некоторые почувствовали аппетит и стали есть. Ну, у каждого свои недостатки. Почистив ружьё и взглянув на солнце, которое потихоньку стало склоняться ближе к линии горизонта, я стал ждать. Турки же все это время готовились к новой атаке и перегруппировавшись, снова пошли на штурм, подтянув артиллерию ближе к замку. Да, артиллерия у них была. Они смогли потащить даже крупные бомбарды, метавшие огромные каменные ядра. Первые пристрелочные выстрелы по замку снесли лишь один из зубцов башни, до да несколько ядер упали во двор, где разлетелись на каменные осколки сработав наподобие шрапнели. Заржали кони, бешено забившись в полузакрытых стойлах, закричали люди, покрывая турков отборными ругательствами. Идите сюда! Мы надерем ваши задницы. Идите, мусульманские черти, идите! Рявкнули два наших орудия. Подойдя к бойнице, Я выставил ствол аркебузы наружу и стал целиться. Сощурив один глаз и склонив голову к примитивному прицелу, стал наводить мушку на прислугу одной из бомбард. Но они удачно расположились, и никого из них зацепить мне не удалось. Да и расстояние было слишком большим для стрельбы из аркебузы. Зато я смог хорошо рассмотреть группу пиратов во главе с коренастым длиннобородым человеком, находящимся немного ближе ко мне. Они что-то яростно обсуждали, время от времени указывая саблями в сторону замка. Угу. Аккуратно подведя мушку аркебузы на живот этого бродяги, я поджег фитиль порох. Грохот выстрела и небольшое помещение в башне заволокло едким дымом пороха. Когда он развеялся, я смог выглянуть в бойницу и увидеть, что пират уже лежал на земле, держась за грудь и посылая слабые проклятия в сторону замка. Ну-ну. Взаимно. Два орудия замка выстрелили в ответ. Один выстрел оказался удачным, и вражеское орудие от прямого попадания ядра разлетелась в клочья, брызнув во все стороны осколками лафета. Ответ последовал незамедлительно. Турки, словно ждали этого сигнала, и весь склон тут же озарился вспышками пушечных выстрелов. Стреляли и после этого залпа. Казалось, что все орудия с кораблей были сняты и установлены перед замком. Впрочем, уж с нашего Голиаса их сняли наверняка. То тут, то там вражеские ядра впивались в стены замка. Брызнуло осколками и наша башня. Появились первые раненые. Но уже давно со всех сторон в замке слышались крики боли и призывы о помощи. Пережить этот залп смогло только одно наше орудие. Грохнул его одиночный выстрел, ядро пропахало землю возле орудийного расчёта турков и, отскочив в сторону, перебило ногу вражескому пушкарю. Турки выжидали, не атакуя, и замерли, наблюдая, как их товарищи суетились возле орудий, направляя их на замок и уточняя прицел. Перезарядив, турки снова дали залп. Весь склон окутался плотным пороховым дымом. И замок затрясся от ударов ядер. Одно из них ударило в край моей бойницы. Осколки камней и раствора брызнули во все стороны, свалив ударной волной многих с ног. В меня тоже швырнуло осколком, и он оставил на спине здоровенный синяк. После этого залпа нам отвечать было уже нечем. Но турки и пираты по-прежнему не спешили идти в атаку, ожидая исхода артиллерийского обстрела. А для нас начался форменный ад. Пушки османов стали поочередно обстреливать замок, отщипывая от него кусочки. Черный замок, несмотря на свое гордое и мрачное название, все же был небольшим и не рассчитан на долгую осаду. И сейчас его эффективно разрушали артиллерийским огнем на безопасном расстоянии. Вскоре грохот выстрелов и разрушение от попаданий слились в один неумолчный гул. Удары ядер в стены, свист каменных осколков, обрушение участков стены, разбитые бойницы, кричащие люди и мечущиеся по внутреннему двору лошади все было в лучших традициях хаоса. Уши болели от постоянного грохота. Барабанные перепонки еле выдерживали нагрузку. Еще один амулет у меня разрядился. Осталось всего восемь. Чудны дела твои, Господи. Но магия по-прежнему еще не применялась. Отец Адан задумчиво стоял на самой верхней площадке данжона, куда не долетали вражеские ядра. И С горечью сам себе констатировал, что Абунасир обыграл его он использовал все свое преимущество и разыграл второстепенные козыри, добившись успеха. Ордену кающихся, с таким трудом установившему контроль над Черным замком, сейчас приходилось лишь обороняться. Но отец Адан привык нападать, а не защищаться. К сожалению, последние деяния ордена подорвали его ресурсы. Многие погибли, многое было потрачено ради успеха. И за союз с мальтийцами тоже пришлось дорого заплатить. Вот зачем этот Гарсиа умудрился найти древние морские артефакты. Теперь они бились за них, растрачивая свои административные ресурсы. Да, борьба была тайная. Немногие знали, ради чего это все происходит и какова будет награда. Магия стала сильнее, и это почувствовали уже все. Не все поняли из-за чего и почему, но это и хорошо. Сейчас же им надо было продержаться в замке до ночи, ибо ночью откроются подземные катакомбы, и они смогут в них войти. Войти, чтобы снова вступить в бой, но уже с совсем другим противником. Собственно, для чего и нужен был этот замок. А еще он был необходим для утверждения власти. Уже давно пора взять контроль над этим регионом и подчинить себе древние силы. Финфолки не смогли или не захотели, но орден сделает, чего бы это ему не стоило. Вот только и Абунасир об этом тоже узнал. Не зря сейчас его люди штурмовали замок, надеясь убрать конкурента. Ночью замок будет оставлен и мальтийцами, и воинами кающихся. Они все оставят замок уйдя в катакомбы, но и Абунасир со своими воинами зайдет туда же, только немного позже. Входов в катакомбы было много, и кто из конкурентов каким воспользуется, будет зависеть от многих факторов, в том числе и случайных. Жаль, что сейчас нельзя применять сильную магию, лишь только самую простую и безобидную. Время для этого еще не пришло но противник его однозначно переиграл. Так думал отец Адан, наблюдая, как рушатся стены замка. Главное, чтобы этот мальчишка не погиб раньше времени. Ему уготована совсем другая роль, важная и, можно сказать, трепетная. Конец-то у него в любом случае будет одинаковым, но есть и нюансы: как погибнуть и ради чего. Для Гарсии... Что умереть во внутреннем дворе замка, что в подземных катакомбах, разницы нет. А вот для него иерарха ордена кающихся это имело принципиальное значение. Так, ну что же там, Горсия, не сдох еще? Пока я вместе с другими воинами пережидал артобстрел турков, они немного сбавив накал шквального огня, пошли в атаку. Густой пороховой дым, закрывающий их позиции, дрогнул и медленно, но неумолимо пополз на замок. Через пять минут все его донжоны, башни и ворота были плотно затянуты прогорклой пеленой. Дрогнула земля, и огромное каменное ядро из турецкой бомбарды смачно ударило в створку замковых ворот, выломав ее вместе с петлями. После чего все рухнуло на землю. Вход был открыт. Но мы всего этого не видели. Выстрелив наугад из аркебузы, я бросил её, как уже бесполезное оружие. Выглянув в бойницу, я ничего не смог рассмотреть. Вокруг была одна сплошная дымовая завеса. А между тем бой уже разгорался перед самой крепостью. Воины, обороняющие ворота, услышали приближение врага и выстрелили в сплошной дым, который клубился перед ними. В ответ послышалось крики боли, ярости и торжества. Алла! Алла! И толпа иночар, пиратов и наемников хлынула во внутренний двор, окончательно вырвав и доломав одну из створок ворот. На нападающих тут же стали сбрасываться камни и лица смола. Но тактический успех турками был достигнут. Застигнутые в расплох Ордена стреляли из огнестрельного оружия, но туркам это было как мертвому припарка. Звенели тетивы натягиваемых арбалетов, щелкали спусковые рычаги, и арбалетные болты хищно впивались в плоть. Но турков было слишком много. Десяток мальтийских рыцарей оседла лошадей, стали рубить прорвавшихся. На время это помогло. Садники, уничтожив прорвавшуюся группу мавров, успели на выход, вбивая с ног и топча пехоту противника. Вылетев за ворота, они стали дальше рубить вокруг себя саблями и мечами. Но их уже осталось только шестеро, потом пятеро, и последние трое, вырвавшись из клубов порохового дыма, были застрелены в упор из мушкетов. И ещё больше толпа хлынула к замку, уже не сомневаясь в успехе. Абу Насир задумчиво смотрел в сторону замка. Он всего лишь воспользовался благоприятным направлением ветра, чуть-чуть его подправив. Великолепный математический расчет увенчался ошеломительным успехом. И вот до сдачи замка оставалось немногим больше часа, тогда как Имак поднял голову, наблюдая за положением солнца на небосводе. Тогда, когда до наступления темноты оставалось чуть больше четырех часов. Признаться, ему нравилось сражаться с орденом кающихся. Они были предсказуемы, сильны, отважны и зашорены религией, которая им только мешала, а не помогала. Они смогли договориться с орденом Иоанитов, но это им не поможет в противостоянии с ним. Он Посланник от Таманской порты все сделает для того, чтобы овладеть Короной моря и использовать в своих целях горного джина. По преданию, тот, кто будет владеть Короной моря, будет владеть всем Средиземноморьем и не только. Все моря, граничащие с ним, падут перед владыкой Короны. Но для этого нужно было решить еще одно неотложное дело. Дело ради которого он и стремился сюда. Осталось совсем немного. Совсем немного. "Твою мать!" только и смог я произнести, когда увидел, что творится внутри двора замка. А там была настоящая мясорубка. Защитники ворот были уже почти все перебиты. Кратковременная победа лишь показала нашу будущую беспомощность. Ветер переменил свое направление и отнес назад пороховой дым, обнажив картину нашего разгрома. В бойницу стало хорошо видно, как убивают последних всадников, и новая толпа турков и пиратов устремляется к замку. Аркебуза была испорчена, орудия разбиты, а половина гарнизона валялись в замке убитыми и ранеными. Магия по-прежнему не применялась, и я решил сам испробовать ее на врагах. Магическое ядро раскрутилось, разнося напряжение по магическим каналам. Ладони разогрелись от заполнявшей их энергии. Я напрягся, пытаясь сформировать водяные петли, и... и ничего не произошло. Словно стоял барьер между мною и точкой приложения магической силы. Это можно было сравнить с делийским. И вероятно, так оно и было. Но мне-то что от этого? Рядом валялся арбалет с разбитым ложем, но еще вполне работоспособный. Взяв в руки, я вложил в него болт и выстрелил в бойницу, попав в какого-то полуобнаженного пирата. В ответ они стали стрелять из пистолей. Пули зажужжали, впиваясь в стены и иногда рикошетя от них. Пираты и турки прорвались снова через ворота, окончательно скинув с надвратной галереи защитников и стали стремительно наступать на другие галереи. Лестницы к стенам замка представлялись уже и снаружи, и изнутри. Но нужно было выбить еще двери в башне и внутрь замка. Для этой цели пираты в качестве тарана притащили неисправные чугунные пушки и стали орудовать ими треск и скрип дверей, разбиваемых в щепы, разнесся по округе. Воины ордена сражались насмерть, понимая, что никакой пощады не будет. Но пистолей было мало, а остальное оружие оказалось неэффективным. Турки же прикатили ближе свои многочисленные орудия и уже по прямой наводке стали расстреливать замок. Я надеялся отсидеться в башне. И сейчас горько жалел о том, что у меня не было с собой ни одного пистоля. Впрочем, дротики тоже были неплохи. Обороняя входы в башню, я их все уже израсходовал. Но что делать дальше? Обой между тем становился ожесточеннее. Крики и ярости янычар, рвущихся в замок, редкий треск мушкетов и постоянный звон от ударов сабель разрывали уши. Артиллерия стреляла в башню, отчего-то та гудела, как труба, медленно разрушаясь. Поскальзываясь на крови убитых товарищей, оставшиеся в живых стали отступать на самый верх башни, который тоже был поврежден ядрами. Всё пространство внутренней лестницы заполонило пыль и пороховой дым. Замок горел подожженный в нескольких местах. Горел, но еще держался. Центральный вход оборонялся, не сдаваясь, когда в боковой, выбив дверь, стали толпой врываться нападающие. Казалось, что битва проиграна, но замок еще держался. До заката солнца оставалось часа два, может, даже меньше, но мне было не до того. Я еще удерживал вход в галереи, когда внизу башни все было уже кончено. Дико ревя, оттуда стали прорываться пираты. Шпага оказалась бесполезна в тесноте. Копьё было перебито пополам, оставив мне обрубок с лезвием. Но оставался ещё лабрис. Конечно, этого было мало. Решение пришло неожиданно, и собственные мысли поразили меня своей очевидностью. Как я мог забыть об этом? Раскупорив раковину с ядом против людей, я обмазал им обоюдоострое лезвие и принял оборонительную стойку. Теперь нужно было только наносить правильные удары, добираясь до тела. А дальше, как повезет. Магию нельзя применять. Но почему нельзя ее применить для раскручивания своих собственных физических способностей? Всего лишь увеличить реакцию, силу и точность ударов. И первые турки это ощутили сразу, как только я смог минимально ее задействовать. Они вломились на лестницу и стали заваливать своими трупами её же. Удар-отход. Удар-отход. Лабрис так и порхал в моих руках. Дыхание не сбивалось, сила не угасала. Сначала против меня бились, не понимая, почему все так быстро умирали. Но после пятого трупа турки стали подозревать что-то неладное. Теснота помещения не давала им возможности атаковать меня группой. Потеряв еще пятерых, они скушевались. Но я уже осатанел. Размахивая секирой, я сам пошел в атаку. Вид крови человеческих мозгов разъярил меня. Я убивал, убивал как бешеный пес. и никто не мог ничего с этим поделать. Турки в ужасе бросились назад. Демон! Демон! Он демон! Я же с кровавой пеной у рта мчался за ними, настигая, ударял топором в спины, отчего люди валились замертво с одного удара. В это время отборный отряд отца Адана атаковал воинов неприятеля, ворвавшихся внутрь замка. Там кипел рукопашный бой. Воины бились саблями, мечами, копьями и кинжалами. Кровь выплескивалась на стены. Отрубались руки, шеи, бедра и головы. Отец Адан был вынужден пожертвовать зельем берсерка для своих людей. С турками, его отряд их полностью уничтожил и прорвался во двор, сея смерть и ужас. Здесь же наткнулся и на меня. Но не все было так плохо для турок. Все оставшиеся пираты, полностью деморализованные, выбежали из замка, спасаясь бегством, не осознавая уже ничего, кроме яростного желания выжить. Но схватка не была окончена. Последний резерв Абу Насира спешно строился возле входа в замок. Это была отборная янычарская порта мушкетёров турецкого султана. Заложив в запальное отверстие зелье, они установили треноги и стали в нас целиться. Грянул залп, выкосивший половину орденских воинов. Но их, одурманенных зельем, это не остановило. Они всё равно бросились в атаку, не давая возможности янычарам перезарядить оружие. Янычары не растерялись. Отбросив мушкеты, они схватили ятаганы и бросились в рукопашный бой. Пропустив мимо себя воинов ордена, я побежал вслед за ними. Бой закипел и угас, закончившись за пять минут. Последнего врага я добил уже в спину из мушкета и без сил опустился на землю. Славный лабрис. Он меня выручил. Иззубренное лезвие со скользкой рукоятью, залитое свежей кровью, лежало рядом. Прислонившись к стене входа, я смотрел, как умирал воин ордена, пытаясь забросить обратно в распоротый живот скользкие сизые кишки, вывалившиеся из него. Хорошо. Хорошо, что жив. До захода солнца оставалось около двух часов. Абу Насир с досадой смотрел на остатки отряда своих воинов. Лучшие из них погибли в замке, Осталось лишь отребье. Придётся тоже использовать зелье, а ведь не хотелось этого делать. Но он недооценил решимость отца Адана. Тот ради победы был готов на всё. В это время отец Адан с грустью и сожалением смотрел на своих погибших лучших воинов. Да и весь гарнизон тоже был почти уничтожен. Остались всего несколько человек, которые были не ранены. Многие были убиты. А ему еще предстояло прорываться сквозь катакомбы. А что там встретит, он не знал. Но козырь выложен, и отступать уже поздно. Осталось два часа до заката, даже меньше. Какой ход сделает Абу Насир? Впрочем, Это и так очевидно. Напойт похожим зельем остатки своих войск и бросит их в бой. Но как и с кем ему-то защищаться? Ответа на это не было, и отец Адан еще раз с тревогой посмотрел на медленно заходящее солнце.